Глава вторая. Тест для родителей. Готовы ли вы к школе? Где живут собаки? И почему холодец находится в попе? В подготовительном классе нам задали выучить названия животных, их детей и места проживания. Ребенок дошкольник должен составить цепочку, например, курица, цыпленок, курятник. Одна из мам рассказывала, что ее сын считал что курятник — это место для курения. Мы же с Симой споткнулись на овцах. Овца, ягненок...» Я ответила быстро только потому, что росла в селе. Правильно, овчарня. «Мама, в овчарне живут овчарки», — объявила дочь. «Это ладно, но как объяснить ребенку, что корова с телятами обитают в коровнике, а их папа-бык в загоне?» «Почему папу выгнали из коровника?» Кто вообще посмел лишить телят отца? Я пошутила, что вообще-то для совсем маленьких телят строят специальные дома, телятники. Так что у каждой мамы коровы, папы быка и ребенка теленка получается вроде как бы по отдельной комнате. Сима начала рыдать. Только мы отрыдали по поводу несчастных телят, которые живут отдельно от папы, да еще и мамы, как нужно было ответить на вопрос, где живут собаки. Нет, не дома. И даже не в будке. В вольере. Ребенок должен ответить, что собаки живут в вольерах. Все Симины, знакомые собаки, живут дома и носят одежду. Спят на кроватях. Симочка, большие собаки живут в вольерах. Нет, решительно объявила Сима. Большая соседская собака Дэйв живет на шестом этаже и норовит залезть на ручки к хозяйке. Дэйв лабрадор, но чувствует себя маленьким щенком. Зато тщедушный йоркширский терьер Пахом, сосед с девятого этажа, чувствует себя волкодавом, как минимум. Облаивает всех, включая больших собак, которые долго удивленно озираются, не видя источник лая. Хозяйка Пахома стала моей лучшей собеседницей. Она рассказывает мне про своего пса, а я и про Симу. — Про нас такое говорят на площадке? — жалуется хозяйка Пахома. — Ой, и про нас, — поддакиваю я. Пахому не нравится новый комбинезон, даже не знаю, что делать. Симе тоже не нравится новая шапка. Пахом с Симой в лифте остервенело сдирают с себя лишнюю одежду. При этом Пахом, который облаивает всех, на Симу даже ни разу не тявкнул. Сима боится больших собак. Хозяйка Пахома про это знает, но сам-то пес нет. И стоит всем столкнуться на лестничной площадке, Пахом бросается на Дейва, защищая Симу. При этом Дэйв боится собственной тени, но кого это волнует? У него уже Пахома фобия развелась, но кому это интересно? Дэйв после встречи с Пахомом и Симой просится в кровать к хозяйке и вздрагивает, даже во сне. Пахом же перетащил свой коврик поближе к двери, сторожит жилище. Так что про вольеры дочь никогда не слышала. Или вот задача про деревья. Не для уставших и измученных родительских мозгов у какого дерева есть сережки да у березы а еще не ответил плохо надо знать у ольхи». почему сережки спрашивает сима так называются похожи сережки это украшение у дерева тоже украшение нет сережки в ушах на деревьях листья почки плоды так назвали чтобы было красиво для симы красиво когда все понятно и все на месте. Я пыталась развить у нее творческое мышление. Безуспешно. У Белочки хвост пушистый. Я видела белок. Они облезлые. Еще злые. Дерутся за орех. И капризные. И мне все орехи нравятся. Еще они кусаются, и лица у них неприятные, отвечает дочь. Морды, лица у людей, поправляю я. Ну, значит, морды неприятные, как у людей. «Сима, про снег говорят шапки снега. Правда красиво?» «Нет. Если шапки грязные, их стирают, а снег постирать нельзя». Наткнулись на переносное значение глагола. Васе нравилось изучать русский и математику в разнобой, не так, как положено. Сима же шла от простого к сложному, а я никак не могла к этому привыкнуть. «Сима, глаза сияют — это переносное значение», — объясняла я. «А звезда сияет, прямое». «Нет, наоборот», — отвечала дочь. «Как сияет звезда, я не могу нарисовать, а как глаза сияют, могу. Вот смотри». Дочка нарисовала лицо и два здоровенных глаза, в каждом из которых оставила по пустому квадратику. Глаза действительно сияли в прямом смысле. «Сима, что меня радует, умеет подстраивать жизнь под себя». Это я могу выглянуть в окно, решить, что сегодня на улицу выходить точно не буду и залечь на диване с книжкой. Меня раздражают слякоть и грязные по уши машина. Сима может развести красную или синюю краску в пластиковой бутылке и пойти поливать сугроб, чтобы было красиво. Или нарисовать пальчиком на нашей машине, стоящей во дворе, полукруг и объявить, что это грязное ухо. Сима обладает редким качеством видеть в слякоти узоры. Но этот талант должен непременно иметь прикладное значение. Ей важно что-то исправить, дорисовать, доделать. «Сима, смотри, чей след?» – воодушевленно восклицаю я. Васю можно было уболтать на любой след в парке. Вместо собак у нас ходили куницы, вместо дрессированных пони – олени. А вдруг это зайчик? «Зайцы у нас в парке не живут», – дочка смотрит на меня с жалостью. «У нас живут мыши, крысы и собаки». — А это собачья какашка, осторожно, не наступи! Точно так же говорит мой муж, поэтому я прекратила совместные прогулки по парку. Он все время кричит и дергает меня за руку. — Осторожно, не наступи, смотри под ноги! Однажды я все-таки наступила на собачью какашку, и муж это видел. Я гадала, как он теперь пустит меня в дом? Босиком? Я зашла в траву, нашла палочку, отодрала какашку от подошвы и долго шоркала ногами. Муж смотрел на меня с нескрываемым ужасом. После того, как я очистила обувь, вернулась на дорожку. Теперь точно кроссовки придется выбросить, посетовал муж. Ну, спасибо, что не потребовал сжечь. А чем отличаются шишки сосны и ели? У ели длинные, а у сосны круглые. И вот убедите меня, что все мамы вечером, варя кашу на утро, с легкостью могут ответить на эти вопросы. И попробуйте объяснить это дочке прагматику. Главное, я никак не могу понять, почему именно этими знаниями нужно обладать для поступления в первый класс. Чтобы расширить словарный запас, нужно читать. Чтобы красиво писать буквы, нужно рисовать, лепить. Чтобы развить музыкальный слух, нужно слушать музыку, стучать в бубен, в такт, петь песни, пусть даже мимо нот. Так нет же, ребенка нужно натаскать. Найди лишнее слово, найди лишнюю картинку, продолжи цепочку, закончи цепочку, положи нужную карточку, убери нужную карточку, составь, допиши, заполни. Но больше всего я боялась теста по русскому языку. Есть такой миф. Если родители гуманитарии, ребенок будет хорошо знать русский язык. Если технари, то математику. То есть у моей дочери по определению должно быть все хорошо с русским. А у нее нехорошо, потому что она начала говорить поздно. На столе разбросаны карточки буквы, из которых нужно собрать слово. Когда Вася поступал в первый класс, ему досталось слово «ромашка». Как сейчас помню этот ужас. Василий собрал слова «ром», «мор», «мак» и даже «комар», но до ромашки так и не додумался. «И ты знаешь, что такое ром и мор?» удивилась молоденькая учительница, проводившая собеседование. «Да», «Ром пьют пираты, а мор на кораблях бывает от болезней». «Вы разговаривали с психологом? У мальчика очень мрачный взгляд на мир», обеспокоенно поинтересовалась учительница. Тогда Вася, как и многие мальчики его возраста, буквально бредил пиратами. Сима в шесть лет была увлечена балетом, и у нее был еще более мрачный взгляд на мир. Помимо знания французских терминов, «демиплие», «батман-тандю», которые звучат прекрасной музыкой. У нее накопилось еще много дополнительных знаний. Например, она была убеждена, что куриное крыло – это положение руки во второй позиции, а рождественский гусь – это кисть, когда пальцы некрасиво сложены. Еще дочка была уверена, что холодец – это то, что находится в попе. Я уже ей и куриные крылья жарила, и холодец варила. Бесполезно, это не блюдо, а балетные термины. Еще она совершенно точно знала, и никакие силы в мире не были способны ее переубедить, у человека есть хвост, который нужно подобрать, когда садишься. Сима допускала, что не у всех людей есть хвосты, но у балерин они точно имеются. Все из-за того, что на уроке хореографии им говорили «Как ты сидишь? Подбери хвост!» Еще Сима с легкостью могла показать, где находится крестец и подвздошная кость. В какой-то момент я уже пожалела, что заставила ее заниматься балетом. Но врачи советовали развивать не только мелкую, но и крупную моторику, а также координацию. Дочь плохо переносила поездки в машине, ее укачивала. Так что я надеялась, что балетно тренирует вестибулярный аппарат. Когда мы стали готовиться к школе, я схватилась за голову. У Симы было не две ноги, а все четыре. Правая, левая, задняя и передняя. Если стоишь по пятой балетной позиции, то как раз так и получается. А если поднимаешься на полупальцы, то получается одна нога. Рукой можно кричать, пальцами нервничать. Колени могут быть вялыми, пятка при этом умеет свистеть. А еще на вступительном собеседовании есть вопросы по литературе. С ребенком обязательно надо понять, какой сказочный герой нравится, и уметь про него рассказать вася на собеседовании заявил что его любимый герой гурвинник о существовании такого персонажа молоденькая учительница не подозревала и поставила минус мои попытки объяснить ей что это герой веселых картинок как самоделки на карандаш годов это к шестидесятых семидесятых только усугубили ситуацию она и мне минус поставила за поведение так вот сима не могла найти своего героя. Ей вообще сказки не нравятся. Она у нас очень семейная девочка. У нее на первом месте семейный очаг, без всяких героев. Я не удивлюсь, если она рано выйдет замуж, будет закармливать с мужа домашней выпечкой и содержать дом в образцовом порядке. У нее будет много детей, как мне кажется. И они с малолетства будут приучены складывать аккуратно вещи в шкаф и рано вставать. Кошмар. Она и сейчас будет меня в семь утра в субботу. — Мама, ты должна напечь папе вафли. Сегодня суббота. Уже семь утра, а к чаю ничего нет, — возмущается дочь. И мне приходится, не раздирая глаз, тащиться на кухню, ругаясь про себя печь вафли. А Сима в красивом фарточке в это время уже раскладывает вилки на столе для завтрака. — Почему ты раньше не готовила такие завтраки? — удивляется муж. — Потому что раньше Сима не говорила, — рычу я. Где-то в среду Сима подходит ко мне с блокнотом. Что мы будем печь на выходные? Ничего, купим пирожные или булочки. Пытаюсь увильнуть я. Безе, печенье или торт? Дочь будто меня не слышит. Безе, я сдаюсь. Сима пишет в блокноте «Я яйца». И я точно знаю, до пятницы она будет мне напоминать про эти яйца, которые нужно купить. «Зачем что-то покупать, если ты можешь сделать это сама?» – удивлённо восклицает дочь. На вступительном собеседовании есть ещё вопросы под звёздочкой. Они помогают оценить, так сказать, общее развитие ребёнка, его эрудицию. Считается, что обычным детям на них ответить сложно, а тем, кто ходит в музыкальную школу или готовится к поступлению, легко. Например, нужно назвать музыкальный символ России, то есть гимн. Или авторов, создателей гимна, поставить крестик в нужном месте. Варианты. Чайковский, Александров, Михалков. Я поставила крестик на Михалкове. А правильный ответ Александров. Общее развитие предполагает знание названий колокольных звонов России. Например, звон, который призывал людей на пожар или войну. Ладно, про набат мы выучили. Но благовест. Праздничный трезвон и громкий ребенок не различает. Да я их сама не разберу еще вопрос назовите святых земли русской варианты ответа александр невский сергей прокофьев сергей радонежский у меня серафима отчество мамы с папой никак выучить не может хотя я владимировна а муж владимирович а полные имена так вообще вызывают ступор нет тут я дочку понимаю на занятия ходит мальчик мама называет его ласково варюша я думала что это производная от валерия нет Мальчика звали Варфоломей. Девочек зовут Васями, потому что они Василисы. У меня сын Василий, и Вася. У Симы происходит в мозгу короткое замыкание. Фиса – производная от Анфисы. Маркуша – это Марк. А Марик – Яромир. Девочка Миша – Мишель. А Ника – не Вероника, а Николь. Спасибо, что Николя. Лика – не Анжелика, а Лукреция. У меня тоже короткое замыкание в мозгу. Почему меня это так беспокоит? Потому что есть задание. Если мальчика зовут Петя, а его папу Коля, то как его будут звать, когда он вырастет? Ребенок должен легко ответить, что Петр Николаевич естественно. Сима ответить не может. У нее нет в окружении ни одного Петра Николаевича. Сима, на юге живут южные животные, а на севере? Зимние. Где растут яблоки? На березе почему потому что вася мне такую задачу задал на березе росли десять яблок два яблока упали сколько осталось только это глупая задача потому что яблоки растут на яблочном дереве а не на березе тогда почему ты говоришь что яблоки растут на березе мама пусть они где хотят там и растут я уже устала ребенок также должен знать домашний адрес полное имя отчества и род деятельности родителей так прямо и надо учить род деятельности, а не какая-то там профессия. Вася все свое детство был убежден, что его мама пионер-вожатая, и всем об этом говорил. А Сима всем объявляет, что я балерина. Наверное, потому что знаю балетные термины. Пока я училась с Симой домашний адрес, пришел из школы Василий с вопросом. Мам, а в каком стиле писала Анна Ахматова или жанре? На А начинается. Вы там кроссворды разгадываете на литературе? «Просто можешь ответить? У меня тест завтра». «Хорошо, что у нас есть книга. Словарь литературоведческих терминов». «Вася, если жанр, то на «а» подходит только анекдот», — опять пошутила я. «Ты уверен, что правильно понял вопрос?» «Мам!» — вспомнил. «Он еще на футуризм похож». «Акмеизм?» «Точно. А ты сразу не могла ответить без книжки?» «Не могла. Я без гугла и подсказок по картинкам уже вообще ничего не могу». А Сима, конечно же, не пройдет собеседование. Одна надежда на прописку. По прописке нас вроде бы должны взять в школу. Да еще сын учится в той же старшей школе, что тоже плюс. Поэтому я переключилась на общее развитие, решив, что еще год у нас в запасе есть, успеем подготовиться. В школу принимают, если ребенку к сентябрю исполняется шесть лет и шесть месяцев не меньше. У Симы выходило шесть и три. Пойдет в и три, как все.